Матерился Тарас Витеевата со вкусом, вдохновенно изрыгая из себя такие изысканные словообразования и конструкции, что становилось ясно: великий и действительно могучий русский язык не смог уничтожить даже всепоглощающий пожар ядерной войны. Выстроившаяся на палубе команда, изредка щурясь от постоянно налетающего с видимой суши тропического ветра, во все глаза следила за вышагивающим взад вперёд оратором. На лице Савильева, внимательно оценивающего лингвистические тонкости выступления старпома, расцветала улыбка восхищения. В общем, приказываю поломки устранить в самые короткие сроки, начал закругляться наконец заметно выдохшийся старпом, переходя на обычную человеческую речь. Чем хотите и как хотите. Постараемся, шмыгнул носом Колотозов, у которого от услышанного горели уши. Не постараемся, а так точно, товарищ капитан. Так точно, товарищ капитан. Добро. Можно сказать, из строя шагнул Борис Игнатьевич. Да, бор чего у тебя? Тарас устало повёл плечами. Да я-то, в общем, опять на сушном, кок покосился в сторону берега. Если ничего не путаю, то это у нас последняя остановка вблизи суши, хоть и вынужденная, а впереди, как знаете, Атлантика. И может, пока тут все ремонтом занимаются, снарядить пару человек на берег? Чего ещё из провианта запасти? Почуяв недоброе, Триска и Поштет испуганно переглянулись. "Лады, попробуйте", подумав, решил Тарас. "Азат, подбери оружие. Есть!" "Ну кто его за язык тянул?" поморщился Триска. "Все свободны", закончил собрание Тарас. Пока члены команды один за другим исчезали за дверью рубки, он смотрел на окутанный дымкой неведомый африканский берег. Неожиданно из низких туч на сырую палубу спикировала птица с ярким оперением и приземлившись, зашагала по палубе, важно покачивая башку с длинным клювом. Старпом задумчиво проследил за движениями покрытого ярким оперением тельца. Птица раскрыла клюв и, издав громкий скрипучий звук, украсила палубу Грозного белыми кляксами помета, а потом изогнула шею и почесала макушку третьей лапкой. «Ахметов!» — не оборачиваясь, Тарас окликнул еще не ушедшего с палубы Азата. «Я!» «Вот что, Азат, я с вами пойду!» «И еще!» Немного помедлив, Старпом все-таки решился. «Ахметов!» Охотника, саботажника нашего, выпускай. Хватит ему на губе портки просиживать. Всё-таки он профи по разному зверью. Хотелось бы на чужой земле закусить, а не самим закуской стать.